Глава пятая Морозов вызвал Яра к себе, недолго длилась его проверка, и он был уверен, что прошел ее. Парень вошел в кабинет и махнул головой в знак приветствия. «Присаживайтесь, Ярослав», – Борис указал на кресло. «Вы против, если мы перейдем на «ты»?» «Не против», – согласился Яр, он не сторонник формального общения. «Ты не разочаровал меня, парень», – произнес Морозов. «Кто бы сомневался», – подумал Барсов. «Я готов доверить тебе самое ценное – мою дочь», – почти торжественно сказал Морозов. «Что от меня требуется? Начальник охраны ведет тебя в курс дела». Борис был сосредоточен. Он внимательно посмотрел на Яра и добавил. «У меня для тебя особое задание. Мне нужно уехать на пару недель. Ты должен охранять Александру днем и ночью. Отвечаешь за нее головой». «Понял». Ответил парень. Но его не очень обрадовала эта новость. Он собирался убрать Морозова раньше. А теперь придется торчать несколько недель с его девчонкой. Следи, чтобы Саша носила с собой таблетки. Вот номер телефона ее доктора. Он протянул Яру визитку. Свяжись с ним, если повторится приступ. И их не было уже 4 года. Но покушение снова спровоцировало паническую атаку. Ясно. Да уж, еще этого ему не хватало. «Тебе подготовят комнату. Думаю, целесообразно будет, если ты поживешь это время здесь», – обрадовал Яра Борис. «Ничего, он потерпит. Зато будет возможность изучить дом и выбрать пути для отступления». «Хорошо», – махнул Яр головой. «И будь, пожалуйста, внимателен. Александра недолюбливает охрану и была категорически против твоей кандидатуры», – предупредил Борис. «Интересно, чем он не угодил принцессе? Поцелуй не понравился или наоборот?» Понравился. Саша три дня не выходила из дома. Приступ божий не повторился, но все же она не совсем отошла после покушения. Девушка намеренно избегала отца после ссоры. Олег чувствовала свою вину, но и папа не лучше. Если б не его темные делишки, ничего этого не произошло бы. Убедившись, что отец уехал, она направилась на кухню. И почти сразу столкнулась с Ярославом. «Значит, все-таки он нанял тебя», – недовольно произнесла Александра. — И тебе доброе утро, — усмехнулся Яр. — Мало того, я еще буду жить с тобой по соседству. — Какое счастье! — девушка состроила гримасу. — Я знал, что тебе понравится эта идея, — съязвил парень. — Вот гад, еще и дразнить ее вздумал. Саша злилась не на Яра, а на отца за то, что тот снова не послушал ее и нанял этого парня. И она сомнением о новом охраннике тоже, похоже, не ошиблась. Тот еще тип. Девушка хотела пройти мимо него, но Ярослав не позволил, перегородив путь своим внушительным торсом. «И куда это мы собрались? Еще и без охраны?» Алекса пронзила его взглядом, желая раздавить, и отметила, что сейчас он принарядился в черный деловой костюм. А при первой встрече парень был в спортивной одежде. «Знаешь, треники тебе больше идут», – ехидно улыбнулась она и проскользнула мимо Яра. Басов смотрел вслед девчонки, обдумывая то, Как он ее убьет? И почему-то именно на ум приходили изощренные варианты. Да, он действительно предпочитал спортивную одежду, она не сковывала движение. А в этом идиотском костюме, казалось, стоит только вздохнуть, и пиджак треснет на спине и в плечах. Отец, как и договорились, не выходил с ним на связь. Олег должен ждать сообщения от Яра. Но теперь срок выполнения задачи увеличится из-за отъезда Морозова. Вариантов нет. Придется ждать его возвращения. Охрана Бориса отнеслась к Барсову-младшему с явным подозрением. Ну и понятно, он выделился тем, что спас девчонку в то время, как они проморгали в нападении. Скоро у них будет больше поводов для ненависти к Яру, ведь он убьет их босса. Александра не хотела больше прятаться дома, она решила преодолеть страх и поехать в университет. Саша сообщила начальнику безопасности, чтобы приготовили машину. Но не успела подойти к входной двери как наткнулась на колкий взгляд Ярослава. «Впредь будь добра согласовывать все свои передвижения со мной!» Ледяным голосом произнес парень. «С чего вдруг?» – возмутилась Саша. «С того, что я твой телохранитель. И водитель, и нянька в одном лице. Ясно?» – говорил он таким тоном, что она чувствовала себя его подчиненной. «Во-первых, я не переходила с тобой на «ты». «Вот, блин, с кем поведешься, от того и наберешься», – мысленно отругала себя Саша, ведь хотела сказать «с вами». «Думаю, уже перешла», – усмехнулся Яр. «Идем уже». Он вышел из дома, дожидаясь ее. Девушка помялась, но все же пошла следом. Яр открыл дверь машины, и Саша удивленно обнаружила, что внутри никого нет. Обычно ее сопровождали два охранника и водитель, и еще один автомобиль для подстраховки. «Неужели отец доверил тебе одному меня сторожить?» Сев в машину, спросила она, специально выбрав слово «сторожить», для того, чтобы задеть парня. «А ты думаешь, я не справлюсь?» усмехнулся Яр, посмотрев на нее в зеркало заднего вида. «Три охранника не справились, а ты один, конечно же, справишься», ответила иронично Саша. «Или ты супермен, а я и не в курсе?» «Ну, можешь и так считать», – пожал плечами он. «Как скажешь, Ярослав». «Не против, если я буду называть тебя так?» – съязвила Александра. ей почему-то хотелось задеть его, пробить эту маску безразличия на его лице. Мне так нравится больше. В своих мечтах можешь называть меня, как хочешь. А в реальности предпочтительнее, чтобы ты молчала». Голос холодный, как металл. Она не видела его глаза, но уверена, и в них лед. «Не хочу расстраивать, но я точно не мечтаю о тебе». «Но если нравится так думать, пожалуйста, я не против», — медленно произнесла Алекса. «Кажется, этого парня ничем не пробьешь». «Приехали», — ответил Яр, выходя из машины. Он обошел Гелендваген и открыл ей дверь. «На выход, принцесса!» «Как это мило с твоей стороны!» — улыбнулась своей очаровательной улыбкой, но она снова осталась им незамеченной. Они вошли в университет. Парень шел рядом, озираясь по сторонам. У входа в аудиторию Александра остановилась и сказала ему «Жди здесь. Извини, детка, я не собака, чтобы сторожить дверь. Я иду с тобой», — надменно произнес Ярослав. «Нет, ты не пойдешь со мной. Посторонним вход запрещен», — воскликнула девушка. «Да неужели?» — усмехнулся Яр. «Охрана всегда ждет меня здесь». Саша очень раздражало то, что он ее не слушает. «Это случайно не та охрана, которая проморгала покушение на тебя?» Не глядя на девушку, Яр вошел в аудиторию. Александра еле сдержалась, чтобы не топнуть ногой от негодования. Девушка вошла следом за ним и направилась к подругам, с которыми всегда сидела. Ярослав занял место у входа. На том ряду он сидел один. Когда Саша подошла к одногруппницам, сразу заметила их любопытные взгляды в сторону Яра. «Привет!» сказала она громко, чтобы отвлечь их от разглядывания ее телохранителя. Олекса, смотри, какой красавчик, новенький, похоже, заверещала Рита, с наглой улыбкой глядя на Ярослава. Девчонки, смотрите, он меня заметил. Смотрит прямо сюда. Ну, конечно, усмехнулась Саша и решила развеять иллюзию подруги. Успокойся, Рит, это просто мой новый охранник, поэтому он и смотрит сюда. Нормальный такой охранник. «Я бы тоже ему дала себя поохранять!» Громко засмеялась Рита. «О, Господи, не начинай!» Закатила глаза подруга девушки Лена. «Нет, ну правда, Алекса, ну что он там сел один? Может, скажешь ему к нам пересесть? А то тут очень страшно одним!» Снова хихикнула Рита. «Остынь, родная! Ничего я не собираюсь ему говорить!» Усмехнулась Александра. «Надеюсь, ты не против, если я сама к нему подсяду?» Мило улыбнулась подруга. «Оставь его в покое. Он на работе здесь», — строго произнесла Саша. Не хватало еще, чтобы подруги вешались на ее телохранителя. «Да чего завелась? Так и скажи, что сама на него глаз положила», — ехидно ответила Рита. «Повторяю еще раз для особо одаренных. Он здесь на работе. А если так хочешь залезть ему в штаны, могу узнать для тебя его номер». Съязвила в ответ Алекса. Все же ей было неприятно повышенное внимание к Яру. Подруги даже не спросили, как у нее дела. Нет сомнений про покушение на Александру Морозову, весь город уже слышал. Да и ладно, подруги еще называются. Яр заметил взгляды, которые одногруппницы Морозовой бросают в его сторону. Но он смотрел на хмурое лицо Александры. Она отличалась от окружающих ее девчонок. В ней было что-то странное и непонятное для него. Он ловил себя на мысль, что девушка намеренно злит его, и действительно, где-то там, в темной глубине его подсознания, шевельнулось это давно забытое чувство. Интересно, как поступит отец, когда Яр уберет Морозова? Подомнет под себя его людей или уничтожит все, что принадлежало врагу? Сам бы он объединил компании и создал одну сильную империю. Возможно, так и будет позже, ведь Барсов-младший не собирался долго сидеть в тени отца. Даже пришла мысль сразу занять место Морозова. Что скажет на это Олег? Объявится на предателем? Тоже начнет на Яра охоту? Или сочтет его равным партнером? И они создадут общий семейный союз? Он не боялся пойти против Барсова-старшего. Парня где-то влекла эта мысль. Бросить вызов жесточайшему криминальному авторитету. Это было бы интересно. Но все же Олег его отец. Хотя это просто слово в голове Яра. Не значащее ровным счетом... Да ничего. Несмотря на это, он испытывал своего рода уважение к человеку, готовившему Ярослава себе в преемнике. А также парень был верен своим принципам и не нарушал обязательств. Поэтому он выполнит задание отца, а дальше посмотрит, как ляжет карта. Саша было жутко некомфортно под пристальным взглядом Ярослава. Он смотрел на нее, подруги на него. Это ужасно раздражало. Девушка уже не могла дождаться звонка и преодолевала желание выставить телохранителя за дверь. Как только отец вернется, она устроит ему взбучку. Даже ради этого первая с ним заговорит. Или пусть велит Яру выполнять ее приказы, или же пусть назначает ей другого охранника. Александра не собирается терпеть его на каждой лекции.